Глава 15. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор пригранища. Система Мир Эндрюса. Статус поселения Риоплата. Дата – день 694, 8 апреля 2084 года. Местное время 06.32. Никит, а ты куда? Ну вот, что я говорил. засекла злыдня. Может, если не реагировать, то отстанет? — Лейтенант Болтнев, не делайте вид, будто меня не слышите! — прорезался в эфире порядочно раздраженный пока еще умеренно злой Юлькин голос. Я аж поежился, чуть не сверзившись с пилона. До того знакомой нотки. Капрал Вега временами этим же грешит, но она хотя бы понимает, что такой субординации, да и на больше, чем статус ППЖ, не претендует. А тут такое ощущение еще немного, и в законные кандидаты в мужья запишут. — Свят, свят, свят. Походу, придется ответить. Хотя момент далеко не самый удачный. Я и сам-то девяносто плюс вешу, а еще куча снаряги и оружия. А скобы, чтоб ремонтникам на Ливингстоне почаще икалось, не такие уж и большие. В если честно, едва пальцы в зазор помещаются. Похоже, кто-то на материалах сэкономил, а я теперь страдаю. Бол, чтоб тебя, куда полез? Юль, фух, ты бы хоть на закрытый, фух, переключилась. Пропыхтел я, ни на миг не прекращая подъем. Чем выше сейчас заберусь, тем меньше вероятность, что репортерша за мной следом попрется. Хватит меня перед подчиненными позорить. Вон, кое-кто ржет уже, хоть и пытается это скрыть. Да это наверняка Максим Дмитриевич, и потом я же по-русски. Успокоил меня девица, совершенно упустив из виду, что почти половина отделений тяжей — наши с ней соотечественники. То есть страна происхождения у нас общая. Но совету все же последовал, переключив канал. Ник, серьезно. Ты туда зачем полез? Заметил что-то?» саматов фух, как думаешь?» — хмыкнул я. И сыграл на опережение. «Тебе сюда нельзя. Техника безопасности. Смекаешь? Мне же головой за тебя отвечать. Не дай бог сверзишься, да руки-ноги переломаешь. Или вообще позвоночник. И что мы потом с тобой делать будем? Хочешь остаток жизни провести овощем?» «Болтнев, а ты чего пыхтеть перестал?» С подозрением осведомилась Юлька. «Забыл» ляпнул я, понадеявшись на известный принцип чистосердечное признания смягчает наказание. «Ага, то есть до этого ты притворялся?» Моментально вывели меня на чистую воду. «Значит, не так уж там и опасно. Может, меня подождешь?» «Даже думать забудь», — решительно отрезал я. «Полезешь следом, не поленюсь, дождусь и огрею ботинком прям по сивой головушке, чтобы уж с гарантией навернулось». «А как же головой отвечаю прочая техника безопасности?» подловила меня репортерша. Думаю, в данном случае меня поймут и простят. Хм, возможно. Есть, добрался. Теперь меня снизу не видно, так что как минимум один стимул исчез. Да и насчет техники безопасности я отнюдь не для красного словца приплел. Здесь, на маршевом движке, куда труднее приходится, нежели на спине шаттла. Во-первых, сильно выше. Если бы я боялся высоты, уже бы штаны наложил. Во-вторых, тут уже ветер чувствуется. А еще складывается ощущение, на 100% обманчивое, проверено на практике, что пилон едва заметно раскачивается, и движок вместе с ним. С непривычки замутить может. Или, что еще хуже, словишь приступ акрофобии. Это высотная болезнь, так по-научному называется, если вдруг кто-то не в курсе. И... Но вы поняли. А асфальт внизу отменно жесткий, тут никакая броня не спасет. Так что одно дело привычное я, и совсем другое из нежной на гражданке журналистка. Короче, Юль, сюда не лезь, очень тебя прошу. Сам бы не поперска, а не нужда великая. Задействовал я всю доступную силу убеждения. Однако, судя по тональности ответа, где-то просчитался. Так, Болтнев, я явственно представил, как репортерша приняла картинную позу руки в боки. Если не хочешь, чтобы я на верхоту разобралась, то рассказывай. Что рассказывать? Прикинулся я шлангом. К этому моменту я уже занял самую удобную для наблюдения позицию и теперь обшаривал взглядом тот самый сектор, что привлек мое внимание нездоровой суетой. И, надо сказать, ситуация с каждой секундой нравилась мне все меньше и меньше. По той простой причине, что ничего особо подозрительного на глаза не попадалось, а свербение в нижних полушариях мозга и не думало стихать. И это, доложу я вам, самый поганый из всех возможных вариантов. Обычно после такого альфа-костей не собирают. Но здесь-то что может пойти не так? Банальный же хищник-эндемик, даже не псионик. И уж тем более не какая-нибудь микроскопическая мелочь, к борьбе с которой мы подготовлены примерно никак. Черт. Все рассказывай, не повелась Юлька. С какого момента сделал я последнюю, самую жалкую попытку отмазаться? С самого начала, гаркнул журналистка, или я к тебе лезу. Хм. Интересно, а если я Агния позову, успеет он с взбалмошную девицу по пути к пилону перехватить? Не, даже пробовать не стану. Пусть лучше Барди караулит. Оно, как и правда, из того паразит какой-нибудь полезет. Шутки шутками, а прецеденты уже случались. Разве что не в моем взводе. Но ведь все когда-то бывает впервые, верно? А никакого иного объяснения странному поведению рядового Расмуссена я придумать так и не смог. Газы, бактерии и вирусы обычно как-то иначе на гомо-сапиенса действуют. Если только сыворотка прад вернее, некий ее аналог... Не, фигня какая-то. Тут единственный верный вывод сам собой напрашивается. Барди под контролем. А значит, одно из двух. Контроль либо дистанционный, работает псионик, либо в организм моего бойца внедрен какой-то управляющий модуль. Неважно, какой природы. Этого добра в брошенных мирах предтечь богата Неоднократно уже сталкивались. Правда, в этом случае не нам. Альфам надо работать, а кое-каким другим подразделениям со своей спецификой. Однако же заранее никогда не угадаешь, что именно тебя ждет, так что приходится действовать наугад. Опять же, не зря дед Максим репортершу грузил философию на тему, что есть жизнь. По каким таким признакам ее от нежизни отделяют? В общем, сам черт ногу сломит, так что у любой альфы из Швеции жнец и надудей и грец. Правда, обычно очень недолго. А о чем бишь я? Да, точно. По всем признакам выходит, что Барди какую-то хрень подхватил, когда дерьмо осматривал. А на агне зараза не перекинулась, поскольку тот от кучки предусмотрительно держался подальше, а в тушке напарника либо концентрация недостаточная, либо этот фактор вообще единичный, тот самый автономный модуль. Скажем, какой-нибудь мозговой слизень. Утрирую, конечно, но и нисколько не удивлюсь, если окажусь прав. И именно для этого я велел пострадавшего в медкапсулу засунуть. На аненанами, но специализированное оборудование еще никто не отменял. Опять же, Если модули реально одиночные, то в крови наша мелюзга ничего не обнаружит. А вот сканер капсула запросто, если уже не. Но мне пока что некогда, есть задачи поважнее. Кстати, о других пострадавших информации нет, значит, аккуратно работали. Потому что если предупрежден, то что? Правильно, вооружен. Самая убойная штука в нашей профессии – пресловутый фактор неожиданности. Кто первый нарвался, тому и кирды, как правило. А уже все остальные данные конкретной опасности при должном везении благополучно избегают. Ну, тоже, как правило, до поры до времени. Или до обнаружения нового фактора неожиданности. И так по кругу, пока личный состав не кончится. Ну или мы с проблемой не разберемся. Очень может быть, что самым радикальным способом. Их в нашем арсенале более чем достаточно. И это я ничуть не бахвалюсь. Штатных средств поражения у нас столько, что запросто можем общевойсковой бой выдержать. Другое дело, что к этому нас не готовят. Ну и вальфы очень часто идут из кадровой армии. Или на косячи, или по зову сердца, или в погоне за очень приличной зарплатой. А иногда все сразу и много. Хе-хе. Ну и или форс-мажор, как с Максом. Впрочем, об этом как-нибудь потом. Пока же надо с журналисткой разобраться. Сначала, говоришь, ухмыльнулся я. Но, слушай, я, конечно, не стану утверждать на сто процентов, но вначале был большой взрыв. Болтнев. «Так, юль ну-ка кувянь рыкнул я, наконец уловив краем глаза нечто, скажем так, нехарактерное для текущих условий. «Не до тебя!» «Ну-ка, что тут у нас?» э -э, марево «Нет, больше на графические артефакты смахивают, но какие-то нестандартные. Обычные изображения на дисплеях на квадратике разбиваются, типа выгоревших пикселей, а тут скорее что-то типа фракталов отрисовывается, или, знаете, как вода кристаллизуется, на стекле в мороз, например». Вот что-то очень похоже, но полупрозрачные и еле различимое. И реально в нескольких местах. Кто у меня там поблизости? Вывести тактическую карту? А ну стоп. Ведь правда помехи? Пока режим отображения забрали обновлялся, я на какое-то мгновение увидел почти неискаженную картинку. Ну разве что в какой-то части спектра, типа того же ультрафиолета, не хватает. И то, что я увидел, мне крайне не понравилось. До такой степени, что я решительно сдернул с головы шлем, моментально ощутив на распаренной коже, оказывается, я уже порядочно взмок, прикосновение свежего ветерка. Потом скользнул по панораме невооруженным взглядом и в сердцах выдохнул. «Твою же мать!» Что там, Болтнев, глуховато донеслось из шлема. «Ник, ты чего молчишь? Нагрубил и в кусты?» «Ох, если бы!» Но, по всей видимости, настал момент поменять планы. И для начала я вернул шлем на законное место, разве что вырубил напрочь все визуализации, переключившись на сенсорное управление. То самое, что выведено на вспомогательный смарт, закрепленный на левом предплечье. Для чего? Да чтобы закрытый канал активировать то, что для прямой связи с репортершей предназначен. «Так, Юль, все бросай ко мне», — велел я. Хотелось бы надеяться, что непреклонно. «А чего это?» — удивилась девица. То, значит, ни в коем случае, а тут, нате, вам сам позвал. Что случилось-то? Форс-мажор случился, — отгавкнулся я. Реально нужна твоя помощь. Лезь давай. Хорошо, хорошо, милый, сейчас буду, — заверила меня Юлька и заткнулась. Все, как я и хотел. Единственное, пыхтело и сопела носом, пока карабкала, что, несомненно, свидетельствовало далеко не самой лучшей физподготовки. Ну, хоть не отказалась, уже хлеб но ну, я покаждал еще раз теперь уже предельно внимательно оглядел окрестности и снова убедился что с нашей аппаратурой что то не так причем со всей начиная от сканирующего комплекса шатлы заканчивая боевым комплексом моего скафандра потому что картинка из глаз и картинка с постобработкой между собой совершенно не бились в том плане что я очень быстро умудрился локализовать как минимум четыре довольно крупных материальных объекта поддающихся визуальному обнаружению, но при этом не отражающихся на цифровой модели местности, построенной нейронкой из сенсорного поля. А про биологические объекты я и вовсе молчу. По сути, модель адекватно отображала лишь перемещение бойцов альфа-взвода. И это при том, что я и невооруженным взглядом вычленил некий туманный сгусток, пространственной эволюции которого явно носили осмысленный характер. И это помимо тех трех или уже четырех не суть. В общем, чего-то, скрытого под графическим артефактом и с фрактальной структурой. Ну что тут у тебя, Болтнев? Деликатно тронул меня за плечо, таки забравшийся на движок Юлька. Правда, ожидаемого эффекта, то бишь паническая атака или хотя бы нервного тика, у меня, естественно, не достигла. Я ее заранее засек, чисто по звуку. А потому даже не обернулся, озабоченно бросив пространство. Знаешь, Юль, у меня такое чувство, что кто-то нам умышленно искажает картинку. В смысле? — изумилась репортерша. — Не верь глазам своим, так что ли? — Вот как раз глазам, судя по всему, только и стоит верить, — хмыкнул я. А вся техника, ну, не то чтобы врет, но ну, далеко не все показывает, так скажем. Особенно сенсорное поле. — А с чего ты так решил? — подобралась Юлька, врубив режим профессионала. — Со связью все в порядке, вроде. А это главный признак. Хочешь, прямо сейчас Максима Дмитриевича вызову? — Не, не надо, — помотал я головой и ткнул пальцем в направлении подозрительного района. — Глянь-ка лучше вон туда. Мне кажется, или там действительно что-то, ну, вроде тумана, только перемещается. —— пристроившись рядом, вгляделась вдаль девица. — Что-то есть, но что? — Вот и я не пойму, — заверил я. — Одно хорошо, это точно не мои персональные глюки, и, как назло, зум в шлеме бесполезен. — Прицел? — предложила альтернатива моя спутница но забрало, выведен, — отмахнулся я. — Те же яйца, только в профиль. — Хм, а еще какие-нибудь вспомогательные средства? Сканер в шаттле? — Брешет. — Ну, тогда я не знаю, — развела рок-камя репортерша. — Кстати, почему вы летающих дронов не используете? Для разведки то, что доктор прописал. — А с чего ты решила, что не используем? С подозрением и даже столикой сочувствия покосился на девицу. — Еще как используем? Из сенсорного массива где-то пять процентов левитирующей модели. Плюс при посадке шаттла автоматически еще десятых дронов стартует, за которыми Макс следить должен. Мать! Ворд приспичила же ему. Слушай, а почему он такой? — замялась Юлька. Безалаберный, — подсказал я. Скорее, с пониженной социаль... Ну, то есть просто ответственностью. Чуть смягчила формулировку Джули. За что к нему такое снисходительное отношение? Почему ему позволяется так много? Вы же военизированные формирования, у вас же субординация, дисциплина, выслуга лет и все такое прочее. А тут, значит, ударила старшему технику блажь с инопланетным компьютером поиграться. И непосредственный начальник такой, как вам будет угодно, Максим Дмитриевич, делайте, что считаете нужным, Максим Дмитриевич, и охрана вам, и транспорт, и полная свобода действий. «В отличие от тебя, да?» — ухмыльнулся я. А ответ, между тем, предельно прост. «Максу столь многое позволено, потому что порой от него одного бывает больше пользы, чем от всего альфа-взвода в полном составе». Ну и да, обычно он обязанностями не манкирует, на посторонние дела отвлекается исключительно после того, как стекучка текучкой разберется. Но это опять же лишний раз подчеркивает серьезность ситуации. — Я должна тебе на слово поверить? — А это же как хочешь, — отмахнулся я от назойливой девицы и снова едва сдержал крепкое словцо. — Да что чтоб тебе! Ты не поверишь, Юль! — Что? — напряглась моя спутница. — И здесь та же хрень, со всех ракурсов, со всех юнитов. «Хотя, чему я удивляюсь? Изображение-то центральным вычислителем обрабатывается, тем, что в шатле озвучил я схваченную за хвост мысль. «Вот же ж, блин, это у нас в компе Верусняк сидит, что ли? А когда подхватили, и где, и куда, в конце концов, Макс смотрел?» «Понятия не имею, я в таких вещах очень слабо разбираюсь, Никит. Немного виновато отмазалась Юлька. Может, чем-то помочь?» «Да чем ты поможешь?» — начал было я и осекся. — Черт, а ведь может сработать. Ну-ка доставай свою аппаратуру. «Э, э а какую именно? — смешалась девица. — Ту, что по дубови, — велел я. Камера с обычным оптическим объективом у тебя есть и с увеличением. — Ну, да, что? — недоуменно покосилась на меня спутница. — Сюда давай, вот что. — протянул я для большей наглядности руку с растопыренной пятерней. — Типа прямо вот сюда и клади, и чем быстрее, тем лучше. Ёлька просьбе вняла, потянувшись за рюкзаком, и я едва успел подхватить ее за шкирку. Здесь на движке любая неловкость могла оказаться фатальной, что девица с блеском и продемонстрировала, поскользнувшись на ровном месте. Правда, надо отдать ей должное, даже не ойкнула. Видимо, не сообразила, от какой неприятности я ее только что уберег. Зато в благодарность в бауле возилась недолго, я сам едва успел прицепить ей к поясу страховочный конец в обычных обстоятельствах, предназначенной для облегчения транспортировки раненых. Типа подцепил, подтянул и большую часть веса безвольной тушки на поясницу перенес, а руки относительно свободны, как минимум рабочие, то есть правые. Да и на свет божий наша славная журналистка извлекла натурального монстра, то бишь навороченную камеру-зеркалку с огроменным объективом и оптическим видоискателем, которым можно было пользоваться параллельно с экранчиком на теле гаджета. П Подойдет? Вдруг непривычно ора девица. — А вот сейчас и посмотрим, — посулил я, вцепившись в новую добычу. Старую, то есть саму репортершу, при этом, что характерно, пришлось выпустить. Но Юлька к этому моменту уже собралась и на своих двоих стояла уверенно. Правда, за меня держаться не забывала. Но оно и к лучшему, если сверзимся, то теперь точно оба. простраховочный конец не забываем. Хе -хе. А там, глядишь, отвечать за членовредительство не придется в связи с собственной безвременной кончиной. Тьфу-тьфу-тьфу! Да и преувеличиваю я изрядно по вечной своей привычке. Боевая броня на то и боевая, чтобы оберегать от большинства механических и части энергетических воздействий. Так что при возможном падении главное шею не свернуть, а все остальное уже не столь фатально. э Никит, а можно я присяду? Робко потеребила меня за рукав Юлька. — Высоты боишься, что ли? — покосился я на нее с ним укором Нет бы сразу признаться, я бы не настаивал на ее появлении, сам бы слез, не поленился. А тут, значит, на словах вся из себя отважная, на деле засада, в общем. «Не», — помотала головой репортерша, но как-то неуверенно Вернее, думала, что не боюсь. Раньше. «Присядь», — смирился я с неизбежным, попутно побольше вытруя в страховочный конец. там всего всего-то нужно, что кнопку нажать на миниатюрной лебедке, вмонтированной в пояс». Только за ноги мне не хватает, мне и недоравновесие сейчас будет. А еще лучше, посматривай-ка вон туда, — жестом обозначил я напарнице сектор для наблюдения. «Просто смотреть?» — не поняла та. «Просто смотри», — подтвердил я и поднес камеру к шлему с откинутым забралом, прильнув к видоискателю. «Ну-ка, где ты тут?» «Хм, великовато, покрутим. Теперь мелковато. Есть, попался». «Кто там, Никит?» — оживилась девица. Да сам не пойму, плывет все как в тумане, но абрис подозрительно знакомый, я бы сказал, присмотрелся я повнимательнее, антропоморфного типа. Как минимум количество отростков совпадает, две руки, две ноги, посередине бестолковка, только все плывет и переливается, как дефектная голограмма, вот, знаешь, когда проектор глючит. Ну так проверь, бросила Юлька, причем таким тоном, что даже у меня не осталось сомнений, какого на мнения о моих умственных способностях. «И каким же то образом стесняюсь спросить?» — отплатил я той же монетой. «Перестань пялиться в видоискатель посмотри на дисплей», — с тяжким вздохом пояснила репортерша. «Всему-то вас, военных, учить надо. Это ж простейший метод распознавания голограмм. Вон справа ползунок для изменения частоты обновления. Им поиграйся. Только помедленнее. Да перчатку сними балбес». «Вот язва. Но с какой стороны не глянь, права». Пришлось зубами сдернуть перчатку, вцепившись в большой палец правой руки. Да вот так, занятым ртом и заняться гаджетом. И хуже всего то, что у меня получилось. Не поймите неправильно, я вовсе не сексист и не мужская шовинистическая свинья. Но если только чуток. То есть мне от женщины помощь принять не в падлу Равно, как и признать ее правоту. Так что проблема вовсе не в этом, а в картинке, что так и норовила выскользнуть из объектива. То есть не вся интересующая меня часть. Плюс далековато и толком ничего не разобрать. «Скорее увеличивай», — подсказала Юлька чуть ли не по наитию «Или просто опыт сказался. Она-то, в отличие от меня, со своей аппаратурой наверняка на ты. Ну что там?» «Не совсем уверен», — покачал я головой, естественно, выронив перчатку, что твоя ворона сырт в бессмертной басне. «Хорошо, хоть та далеко не улетела, застряв между рукой и разгрузкой. Но тут, похоже, не что, а кто. Дай посмотреть», — потянула у меня из рук камеру девица. В стороны вниз, понятное дело, но, поскольку я не поддался, встала на ноги, не постеснявшись на меня опереться, и прилипла взглядом к экрану. Фигаси, это что за чертила? Не может быть, что чужак. Скорее, косплеер, — мыкнул я, но развить мысль не успел. Ожил передатчик в шлеме. Рина четвертый, папе Рина, прием. На связи, — рыкнул я. Что у тебя, Рина четвертый? Есть визуальный контакт, шеф, — подозрительно радостно доложил Рина четвертый. Он же рядовой Шилов с редким для славянина именем Марк. Мы с Коляном их засекли. Реально здоровые зверюги на кошачьих смахивают только черные, хвостатые и вокруг головы щупальца. Что будем делать, шеф? Брать теплыми или...